глава семь. ворочился ворочался сбоку на бок, стараясь заснуть, протягивал руку и нащупывал только простыни. Он внезапно проснулся, ощутив пустоту под кончиками пальцев, и еще минут 20 пялился в потолок. Мёрси ушла перед тем, как пробила полночь. Келли наконец вернулась домой и Мёрси не хотела оставлять ее одну. Труман задумался: Замечает ли девушка подросток, сколько усилий прилагает ее тетка, чтобы как можно чаще быть рядом. Он-то точно замечал. Впрочем, я не имею права жаловаться на ее преданность племяннице. Саймон забрела в спальню, запрыгнула на кровать и свернулась калачиком у его бедра. Румен, тронутый вниманием кошки, погладил ее мягкий мех. Так себе замена кожи Мёрси. Кошка редко спала в его комнате. Наверное, догадалась, что ему нужна компания» или ей просто холодно. Роман встал на несколько часов раньше, чем следует, и выпил целый кофейник, просматривая утренние новости с восточного побережья. Утро тянулось медленно. Теперь он ждал Мёрси возле библиотеки, переминаясь с ноги на ногу на утреннем морозе и наблюдая, как город постепенно оживает. Домовладельцы разгребали дорожки от снега и здоровались с соседями. Становилось шумно. Желающие пополнить припасы до начала следующего «Бурана», спешили выполнить свои планы. Наконец появилась Мёрси. Когда она приблизилась, Дели увидел ее грустное лицо и осознал, что страна грез, в которой они вчера путешествовали вместе, и реальность — разные вещи. «Это понятно. Сегодня утром все иначе. Солнце встало, небо ярко-голубое», Но на западе угрожающе нависали низкие черные тучи. Трумэн и Мёрси обменялись быстрым поцелуем и какое-то время смотрели друг на друга, вспоминая прошлую ночь. Дейли охватило желание просыпаться с такими воспоминаниями каждый день. Он удивился, как дошел до такого. Когда-то ему вполне хватало кошки. Теперь же он не мог быть полностью счастлив, пока его жизнь и жизнь Мерси не станут одним целым. Но хочет ли она этого он не собирался торопить ее времени полно я ненадолго сообщила Килпатрик. патрик мне нужно на работу Румен отпер и придержал для спутницы входную дверь библиотеки из-за урезанного бюджета сегодня библиотека не работала когда мерси прошла мимо трумана он как обычно уловил слабый лимонный аромат да или нравился этот запах но аромат ее теплой кожи после постельных игр пьянил гораздо сильнее. Его любимый запах. «Тут чертовски холодно!» — воскликнула Мёрси, снова натягивая куртку. «Когда библиотека не работает, библиотекарша отключает отопление. Чтобы температура стала более-менее приемлемой, понадобится не один час. Может, еще и поэтому посетителей все меньше». Трумен провел мерёрик устройство для чтения микрофишей, включил его и вытащил из кармана два рулона. Шеф полиции уже успел посыпать их порошком для снятия отпечатков, но не нашел для себя ничего полезного. Здесь только одно устройство. Печально? Ил уселась на стул, а Ттруман подтащил от соседнего стола еще один. Две пары глаз все равно лучше одной. Не понимаю, что же мы все-таки ищем? Я тоже. Все, что мне известно, кто-то вломился в библиотеку и искал какую-то информацию, датированную этими месяцами. Соломея? Может быть. Хочу знать, что именно она искала. Если это и вправду она, логично предположить, что информация имеет отношение к смерти ее матери. Иначе зачем ей рисковать, совершая ночной взлом? Вряд ли она искала рецепты. Роман выдвинул из-под большого экрана лоток, протянул рулон микрофиши с местной газетой через область просмотра и намотал другой конец на ролик. После чего задвинул лоток обратно, быстро перемотал на первое с краю изображение и ручкой повернул его вправо и вверх. На долю секунды мне показалось, что нам придется читать уткнувшись туда носами, заметила Мёрси, уставившись на кнопки. А увеличить можно? Вот здесь. Руман повернул другую ручку, и первая страница газеты 40-летней давности стала разборчивой. На ней была напечатана речь выпускника. Знаешь его? спросил Дейли. Имя незнакомое. Вероятно, он был не дурак и свалил из города. Роман хихикнул. А мне нравится Иглснест. Поверь мне, все подростки хотели смыться отсюда. Мёрси прокрутила микрофишу на следующую страницу. Это сейчас я не прочь остаться. Они быстро пробежались через сообщения о домашнем скоте, окружных ярмарках и утопленниках обычные летние истории. Национальные новости умещались в небольшой колонке в правом углу первой полосы, как будто их добавили в самый последний момент. Местные новости преобладали. Дейли нажимал кнопку Прокрутить вперед каждый раз, когда Килпатрик кивала, показывая, что закончила чтение. Они просматривали каждую страницу. Мерси часто указывала на знакомые имена. труман снова нажал кнопку, и его сердце замерло. На экране появилась фотография Джефферсона Бикса. Его дяди. На снимке ему чуть больше 20. Труман никогда не видел дядю таким улыбающимся. Джефферсон выиграл главный приз на окружном Родео. «Разве не здорово?» — воскликнула Мерси. Понятия не имел, что он участвовал в Родео. Трумен уставился на фотографию. А что еще я не знаю? Мерси взглянул на него с беспокойством. Ты как? Больно смотреть на его фото. Четыре месяца назад шеф полиции обнаружил своего дядю мертвым, зверски убитым местным серийным убийцей. Трумен мысленно ткнул пальцем в тот грустный уголок своей памяти, где жили воспоминания о смерти дяди. Теперь уже не так больно, как раньше. Ничего страшного. Просто никогда не видел его таким. Первоначальный шок исчез, и Дейли пожалел, что не может сделать копию снимка. «Можно распечатать», — Мерси прочла его мысли. После некоторых усилий трумана удалось распечатать страницу. «Не жалеешь, что продал его дом?» — спросила килпатрик. «Нет. Я рад, что ты забрала его запасы». И что дом купила та молодая семья? Значит, ты не смог бы там жить. Мерси продолжала прокручивать страницы, склонившись к экрану и читая каждый заголовок. Может, спросить сейчас? А ты ищешь дом для покупки? Прямо спросил Труман. Вопрос вылетел из его рта, как пробка из бутылки. Мерси отодвинулась от экрана и повернулась к нему. Ее взгляд был настороженным думаю об этом. Квартира меня вполне устраивает, но я хочу, чтобы у Кейли был дом, и чтобы она знала, что ей всегда есть куда вернуться, если уедет в колледж». А вот Мёрси было некуда возвращаться. Румен тщательно подобрал слова, не желая, чтобы это прозвучало как предложение. «Я надеялся когда-нибудь поселиться вместе с тобой». Выражение ее лица смягчилось. «Знаю». Он ждал продолжения. А дома никак не мешает этим планам. Мерси была права, но где-то глубоко внутри у Трумана появились неприятные ощущения. Мне хотелось бы помочь выбрать дом, чтобы мы сделали это вместе. Отличная идея. Или это совсем не интересно, говорит скукотища. С точки зрения Трумана, выбирать себе дом вовсе не скучно, наоборот, увлекательно. Он слегка оторопел, что Мёрси сразу приняла его предложение. Сам он долго и мучительно размышлял об этом уже два дня. «И зачем я колебался вместо того, чтобы сразу спросить?» «Ты говорил, что договор аренды твоего дома действует еще год, так?» спросила Мёрси. «Так». «Тогда незачем торопиться». И она переключила внимание обратно на экран. «Вообще-то есть зачем». Румана охватило угрюмое настроение. Он устал спать в одиночестве и звонить Мёрси, чтобы спланировать совместное времяпровождение. Он хотел жить с ней в одном доме. Хотел, чтобы их жизни слились в одну. Хотел видеть ее каждый день. «Я могу расторгнуть договор». Мёрси развернулась вместе со стулом. «Что ты пытаешься этим сказать?» «Разве не понятно? «Я хочу купить дом, где мы будем жить вместе». «Мне что, табличку на себя повесить?» В глазах Килпатрик Патрик вспыхнул огонек. «Вот как? А ты до сих пор не догадалась?» «Но мы даже не...» «Раз она не хочет произносить это слово, то он скажет за нее: «Не женаты? Не помолвлены?» «Да». Все изменится». «Ты про свадьбу или помолвку?» «И то, и другое». Он накрыл ее ладони своими. «Я давно понял, что нуждаюсь в тебе. Что ты должна навсегда стать частью моей жизни. Но я также понимаю, что ты предпочитаешь не торопиться». Мёрси открыла было рот, и труман поспешно добавил. «Плюс еще проблема Кейли. Но, честно говоря, если ты ей об этом скажешь, она, скорее всего, будет рада и счастлива за нас». Мерси накрыла волной смешанных чувств. Обычно она мастерски скрывала свои мысли, но сейчас... Стены ее крепости рухнули, и Труман видел ее насквозь. И ему нравилось увиденное. Ей хочется того же. Он наклонился и поцеловал Мерси, забыв о недавних сомнениях. Можешь ничего не отвечать прямо сейчас. Спешить не обязательно. Я только хотел удостовериться, что мы движемся в одном направлении. Она вздохнула. Так и есть. Просто ты бежишь, а я иду, не торопясь. Она называет это бегом? Я буду терпеливо ждать тебя на финише. Хорошо. А теперь вернемся к чтению. У меня осталось мало времени. Снова деловой тон. Руману уважал ее за это. Мерси одна из самых целеустремленных людей, которых он встречал в своей жизни. Она ставила себе цели и достигала их с большим успехом. Самостоятельно закончить колледж стала лучшей в своем выпуске. Поступить в Академию ФБР — опять-таки лучшее среди выпускников. Найти дом для осиротевшей племянницы — готово. Отыскать убийцу — Мерси делала все, что в ее силах. Руман придвинул стул поближе к ней и чмокнул в висок. «Как скажешь». Он сосредоточился на экране, и они снова принялись просматривать, прокручивать страницы. Как Роуз после недавней стычки с отцом «В порядке?» порядке», — ответила Мёрси, не отрываясь от экрана. «Сегодняшние УЗИ отменили из-за непогоды». Она расстроилась. «Она определилась, кого хочет?» «Мальчика или девочку?» «Думаю, ей это не важно. Роуз уже придумала имена обоим. Айрис Джой, если девочка, и Генри Джеймс, если мальчик». У перехватила перехватило дыхание. «Генри Джеймс?» Так звали нашего мертворожденного брата. Он родился через год после Оуэна. Значит, Мерси знала. Мне очень жаль. Ты раньше никогда о нем не говорила. Илпатрик кивнула в ответ на его соболезнование. Ее взгляд по-прежнему был устремлен на экран, но когда она заговорила о ребенке, ее голос дрогнул. Это случилось очень давно. Я еще даже не появилась на свет. «Мои родители знали, что ребенок родится мертвым. Его сердцебиение прекратилось в начале третьего триместра». «Как ужасно! Бедные твои родители!» Трумэн почувствовал тошноту. «Да, ужасно. Но, думаю, именно это сподвигло мою мать стать акушеркой». После услышанного Дэйли зауважал Дебору гораздо больше. «У тебя потрясающая мать!» «Глянь-ка!» — с энтузиазмом воскликнула Мерси. Пальцем в экран, Труман пробежал глазами статью, на которую она указывала. Речь шла о только что закончившемся заседании местного суда. Антонио Ричи приговорили по трем пунктам обвинения в убийстве и по четырем в нанесении побоев. С фотографией на них смотрел сердитый мужчина лет 30. Не понимаю, что именно привлекло твое внимание. Жена дала против него показания, прочла Мерси. Описала частое избиения. Присяжные с трудом разбирали ее слова. На ее сломанную, как она утверждала мужем, челюсть были наложены шины. Мерси выдержала паузу. И звали ее Оливия Ритчи. «Может, это Оливия Сабин? А еще взгляни на имя судьи в конце статьи. Малкольм Лейк». У Дейли слегка закружилась голова. «Вот дерьмо!» Если это наша Оливия, то связь с судьей найдена. Я позвоню доктору Локхарт. Она знает, была ли у Оливии сломана челюсть. И Мёрси схватилась за телефон. Труман снова перечитал статью, на этот раз медленно. Хотя об этом не говорилось прямо, из текста было ясно, что Антонио Риччи являлся в некотором роде боевиком. Выполнял грязную работенку за босса. Имя босса в статье не упоминалось — Мог ли клан «Сопрано» промышлять в Центральном Орегоне? Шеф полиции покачал головой. «Это невозможно». «Спасибо, Наташа». Мерси нажала отбой. В челюсти Оливии Сабин есть признаки давнего перелома. Локхард также сказала, что и на других лицевых костях имелось несколько старых заживших переломов. Видимо, это та самая Оливия. «Какой кошмар!» Руман увеличил старую фотографию жены-избивателя и увидел в его глазах зло. Что это за мужчина, который посмел поднять руку на женщину? Думаю, попадание за решетку вполне логичный мотив для убийства и Малкольма Лейка, и бывшей жены. Этот парень по-прежнему в тюрьме? Давай выясним».